Глупости. Если она не сообщила о тебе, то только по редкостной доброте. Вот уже это дудки. В небольшой палате для выздоравливающих в лечебной части госпиталя Иисус Пьетро Кастро в первый раз за четыре дня сел в постели. Операция у него была несложная, хотя и обширная. Теперь у него была новая легкая. Кроме того, он получил непререкаемый приказ от Миларда Паллета, который был чистым членом команды. Он должен немедля бросить курить. Садясь, чтобы разобраться с бумагами за четыре дня, он чувствовал, как тянут у него внутри хирургические спайки. Пачка бланков, положенных его помощником на столик возле кроватки, выглядела непропорционально толстой. Он вздохнул. Взял ручку и принялся за работу. 15 минут спустя он сморщил нос над какой-то мелкой жалобой, некий розыгрыш, и начал было сминать бумагу. Потом расправил ее и проглядел снова. «Мэтью Ли Келлер?» — переспросил он. «Признан виновным в государственной измене», — тотчас откликнулся майор Йенсен. «Шесть лет назад». Он удрал с плато Альфа, перебросился через обрыв в пустоту. В записях сказано, что он отправился в банк органов. Но он туда не попал, неожиданно вспомнил Иисус Петра. Вместо него туда отправился предшественник майора Йенсена. Однако Келлер умер. Тогда как он может заниматься розыгрышами на проверочной медстанции для колонистов? После минутного размышления майор Йенсен ответил. «У него был племянник, которому теперь около пятнадцати. Может быть. Я проверю». «Племянник Келлера», — сказал себе Иисус Петро. «Можно последовать обычной практике и послать ему замечания». «Нет. Пусть думает, что он выкрутился». «Дадим ему простор для деятельности, и когда-нибудь он заменит тело, украденное его дядюшкой». Иисус Петра улыбнулся. Он начал было хихикать, но боль ударила его под ребра, и ему пришлось вступить с ней в борьбу. Выступающее сопло тромбочерпального генератора не было уже ярким и блестящим. Его поверхность превратилась в мозаику из больших и маленьких ямочек — крошечных кратеров, оставленных крупинками межзвездной пыли, пробившимся сквозь тромбочерпальное поле. Ямочки были повсюду — на ядерных двигателях, на корпусе и даже на грузовом отсеке в тридцати милях сзади. Корабль выглядел как булыжная мостовая. Все повреждения были поверхностными. Прошло больше века с тех пор, как надежная тромбочерпальная конструкция претерпела последние крупные изменения. Теперь, через восемь с половиной лет после Юноны, тромбочерпальное поле отключилось вторично. Ядерное пламя превратилось в пару голубых актинических свечей, дающих тягу в одну двенадцатую часть «Ж». Грузовой линь медленно наматывался на катушку. пока грузовой осек снова не оказался в своем гнезде. Машина словно бы заколебалась, а потом ее два цилиндрических двигателя поднялись над корпусом на своих ножках, напоминающие хлапки богомола. На несколько секунд они замерли под прямым углом к корпусу. Потом ножки медленно сократились. Но теперь двигатели были направлены вперед. Фал-образная штанга перевернула грузовой отсек, так что он теперь тоже находился спереди. Грузовая катушка медленно размоталась на всю длину. В 8,3 световых лет от Солнца, почти прямо между Солнцем и Тау-Кита, находился двойной красный каролик L726-8. Главная особенность его заключалась в том, что его составляли звезды с наименьшей массой из всех известных человеку. Однако они достаточно тяжелы, чтобы собрать небольшую газовую оболочку. Трамробота изрядно помяла, когда его поле пробивалось сквозь внешний край этой оболочки. Робот продолжал торможение. Вселенная вновь растягивалась. Звезды принимали свои нормальные цвета и размеры. в 11,9 световых годах от Солнца и в 100 миллионах миль от звезды Тау-Кита машина остановилась. Тромбочерпальный генератор окончательно отключился. Разнообразные чувствительные датчики начали обшаривать небо. Остановились. Втянулись. Робот опять пришел в движение. Он должен был подойти вплотную к своей цели на топливе оставшимся во внутрисистемном баке. Тау-Кита – звезда класса J8, холоднее Солнца примерно на 400 градусов и излучающая относительно него всего 45% света. Орбита планеты гора Посмотри-ка проходит от нее в 67 миллионах миль, образуя почти правильную окружность. Луны нет. Ром Робот приближался к планете гора посмотри-ка. Приближался он осторожно, так как в его компьютере был запрограммирован фактор поправки на ошибку. Органы чувств робота зондировали космос. Температура поверхности 600 градусов по Фаренгейту с мелкими вариациями. Атмосфера плотная, непрозрачная, у поверхности ядовитая. Диаметр 7650 миль. Что-то вынурнуло из-за горизонта. В видимом свете это выглядело как остров в море тумана. Топографически он был организован как ряд широких, очень пологих ступеней, плоских плато, разделенных крутыми обрывами. Но трамбробот номер 143 знал больше, чем можно было увидеть в видимом свете. Температура там была, как на земле, пригодна для дыхания воздух при сходном с земным давлении. И еще с него исходило два направляющих радиосигнала. Сигналы были приняты. Трамброботу номер 143 даже не пришлось выбирать, на который из них откликнуться, так как они исходили из точек, отстоящих всего на четверть мили друг от друга. Собственно, они шли от двух космобарж горы Посмотри-ка, расстояние между которыми заполняла растянутая масса госпиталя. Так что космолеты были уже не космолетами, а странного вида башнями над чем-то вроде невысокого замка. Но Трамробот этого не знал и в этом не нуждался. Просто сигналы были — Трамбробот номер 143 начал снижаться». Ощущая подошвами мягкую вибрацию пола и, слыша отовсюду мерный приглушенный гром, Иисус Петро Кастро шагал по извилистым, переплетающимся коридорам в лабиринте госпиталя. Хотя он страшно спешил, ему и в голову не приходило побежать, в конце концов он же был не в спортзале. Вместо этого Иисус Петро двигался как слон, который не может бежать. но может идти достаточно быстро, чтобы растоптать бегущего человека. Голова его была опущена, а шаг настолько широк, насколько хватало ног. Глаза угрожающе смотрелись под выпуклых надбровей и кустистых седых бровей. Бандитские усы и немало не поредевшая прическа тоже были седыми и кустистыми, что странно контрастировало со смуглой кожей. Полицейские исполнители, вытягивавшиеся при виде его по струнке, отскакивали у него с дороги с ловкостью пешеходов, уворачивавшихся из-под автобуса. Была ли причина тому в его чине, или они пугались массивной, неостановимой туши? Быть может, они и сами не знали. У большой каменной арки, служившей главным входом в госпиталь, Иисус Пьетро поднял взгляд, чтобы посмотреть на бело-голубую искорку звезды над головой. Как раз, когда он нашёл ее, она мигнула. А несколько секунд спустя пронизывающий все гром и сяк. Джип уже ждал. Если Иисусу Пьетро приходилось кого-то звать, вызванный являлся очень быстро. Он сел и шофер-исполнитель тотчас тронул с места — не дожидаясь приказа госпиталь остался позади вместе со стенами, окружавшими его защитной пустошью.